В глазах Донны Изабеллы появился недобрый огонёк. Губы сжались, и она с гримасой на лице повернулась спиной к Джэрику, засмеявшись довольно сделанно на что-то сказанное епископом Тауэром. Джэрик заметил у дальней стены зала расплывчатую фигуру, которую не мог узнать. Фигура была одета в какие-то доспехи и озиралась вокруг в недоумении. Лорд Джэггет тоже заметил её. Он сдвинул красивые брови и задумчиво похнул сигаретой. Фигура исчезла почти немедленно. "Кто бы это мог быть, Джегет?" спросил Джэрик. "Воин из двенадцатого столетия", ответил лорд Джегет. "Я не мог ошибиться. А вот ещё. Маленькое дитя с немного мерцающими контурами тела" Осиралась по сторонам в недоумении, но исчезла через несколько секунд. Семнадцатый век, установил Джегет. Я начинаю принимать всерьёз предупреждения бранарта Морфея. Вся ткань времени под угрозой полной диффузии. Я должен был проявить осторожность. А ладно. Вы чем-то встревожены, Джегет? У меня есть на это причина, ответил лорд Джегет. — Немедленно уводи отсюда, миссис Ундервуд. — Но она так увлеченно поет. — Я вижу. С улицы донеслась трель свистков, и в ресторан ворвался отряд полицейских с дубинками на готове. Их начальник представился инспектору Спрингеру. — Сержант Шервуд, сэр. — Почти вовремя, сержант. Инспектор поправил пальто и водрузил помятую шляпу на голову. Мы расчищаем берлогу иностранных анархистов. Фургоны снаружи? Фургонов достаточно для всей этой шайки, инспектор. Сержант Шервуд бросил презрительный взгляд на разношерстную компанию. Я всегда знал, все, что говорят про этот вертеп, правда. И даже хуже. Взгляните на них. Инспектор Спрингер показал на латов, которые уже махнули рукой на борьбу и сидели мрачно в углу, зализывая раны. «Вы вряд ли поверите, что они наши сородичи?» «Безобразные клиенты, это правда». «Конечно, не англичане». «Нет, литовцы. Типичные восточно-европейские смутьяны. Они там таких выращивают». «Как, специально?» «Да, по какой-то там диете», — уверенно ответил инспектор. «Творог и тому подобное». Я не хотел бы оказаться на вашем месте ни за какие деньги. Да, моя работа бывает противной, согласился Спрингер. Ладно. Пора брать под стражу эту братю. Хм. Крашенных женщин тоже? Конечно, сержант. Всех до единого мы разберёмся с ними в Скотланд-ярде. Мистер Джексон слышал этот разговор и повернулся к Джеррику. пожимая плечами. Боюсь, что теперь нам ничто не поможет, сказал он философски. Сейчас нас заберут в тюрьму. Правда? оживился Джэрик. Я так соскучился по камере, мечтательно произнёс он, отождествляя темницу с одним из самых счастливых моментов в жизни, когда адвокат мистер Грифиц прочитал ему признание миссис Ундервуд. Там могут быть машины времени. Лорд Джаггет не разделял радости своего друга. «Нам очень бы пригодилась одна», — сказал он, — «если наши проблемы еще больше не усложнятся. Я сказал бы, что наше время истекает и во многих смыслах». Раздался неожиданный щелчок, и Джерик Корнелиан посмотрел на свои запястья. Вновь прибывший констебль защелкнул пару наручников на них. Надеюсь, вам нравятся браслеты Зар, сказал он с ораничной усмешкой. Дзэрик засмеялся и поднял руки. "Да, они прекрасны", оценил злостный правонарушитель. В общем, в шуме возбуждённого веселья вся компания вывалилась из кафе "Рояль" и погрузилась в ожидающие полицейские фургоны. Мистер Гарис остался храпеть в полном одиночестве. Железная орхидея хихикнула. И часто это с вами случается, спросила она Донну Изабеллу и, не ожидая ответа, продолжила: Для меня это пикантное угощение.